Восемнадцатое. Киевский детинец. Нелегкий труд великого князя. «Все у тебя не ладно, проворчал Сергей. Славка потупился, изобразил смущение, хорошо хоть глаза спрятал. Не видно веселых искорок, изобличавших отсутствие раскаяния. «Что ты на него носил?» — вступил из-за младшего сына Сладислава. «Сам же все знаешь». «Все?» — Славков скинул голову, глянул напряженно, куда только веселье подевалось. «Испугался парень», — подумал Сергей. «Вот только чего?» «Купцы, что в том дворе были, поведали», — объяснила Сладислава. «Не забудь отдать виру в княжью казну». «Уже отдал». Сергей уловил в голосе сына заметное облегчение. «Все ты знаешь, матушка». «Что-то он скрывает», — озаботился Сергей. «Надо узнать, а то как бы худо мне обернулось. Славка тот еще авантюрист». «И что же князь?» — спросила боярыня. «Да ничего, на меня даже и не посмотрел, только на рогне Дороговолтовну». «Неудивительно, он ни одной девки не пропустит, а тут жена красавица». «Красавица», — согласился Славка, и опустил глаза, чтобы не выдали. «Кривичи этих купцов я задержаться попросил», — сказал Сергей. «Если все же вздумает Владимир суд учинить, пусть и у нас видаки будут». Чуть позже, когда они остались наедине, Сергей спросил напрямик. «Ну-ка, выкладывай, сынок, что тебя тревожит? Случилось что по дороге?» Славка замялся. Он был близок к тому, чтобы выложить отцу все как есть, тем более, что знают о нем и о Рагнеде уже не двое, а самое малое четверо, а то и пятеро. «Устах, небось, тоже догадывается. Устах! Я же не рассказал тебе, батя, что с нами по дороге приключилось, и кто с нами в Киев пришел!» — воскликнул он. Услыхав, что воевода Полоцкий жив, Сергей так обрадовался, что все тревожные мысли из головы вылетели. «Устах, друг, старинный и верный, много лет назад принявший Сергея в варяжское братство, не раз прикрывавший спину. Устах, названный брат! Что же он с легкой даже обидой проговорил Сергей. Почему не пришел? Моя вина, — покаялся Славка. Должен был тебе сразу сказать. Не знал он, как Владимир к этому отнесется. Все же он бывший воевода Полоцкий. И сам знаешь, чем промышлял». «Знаю», — кивнул Сергей. Он и впрямь знал многое. И то, что Устах склонял Рогнеду отложиться и взять полоцкий стол, не удивило. Устах — человек верный, и роговолту покойному, и крови его. Однако хорошо, что не уговорил. Такой оборот событий дорог бы обошелся всей земле русской. — А ну, как дошли вести об этом до Владимира, — продолжал Славка. — Я его вместе с воями в сельце нашем, что на Лыбеде, оставил. Сказал, что вы с Артемом Великого Князя уговорите вражду забыть. «Правильно решил», — одобрил Сергей. «Ну, иди спать. А утром я тебя кое с кем познакомлю». «Невесту мне подыскали», — насторожился Славка. Сергей рассмеялся. «Нет, братца тебе Артем с Дикого Поля привез». «Печенега, что ли?» «Нет, славянского мальца. Славный паренек. Умный, храбрый. Тебе понравится». «А с невестой пока погодим». «Мать хочет тебе такую найти, чтобы и рода знатного, и красавица, и умна, и умела, ну, вроде нее самой. Да разве такую сыскать?» «Ты ж сыскал!» — улыбнулся Славка. «Повезло», — честно признался боярин. «Ну так и мне повезет. Я батя тоже везучий». «Ага, каждой бочке затычка», — проворчал Сергей. «Так и ждешь, какой еще запуткой порадует наш сынок Богуслав». Славка промолчал. Главное, его запутка бате, по счастью, неизвестна. И пусть так и остается. Антиф с Мавкой не проговорятся, а Устаха не знает толком ничего. Догадку за загашник не спрячешь. Эх, Рогнедушка, каково тебе там, в тереме красном, с нелюбимым мужем? — Как добралась, княгинюшка? — Вдвоем они в палате. Великий князь Киевский Владимир Святославович и его жена Рогнеда Роговолтовна. «Добралась?» — ровным голосом ответила Рогнеда. Она видела, что подробности пути не очень-то интересуют князя. Доехали, и ладно. Сейчас у него одна мысль — побыстрее Рогнеди юбки задрать. «Было дело, разбойнички напали», — неторопливо произнесла дочь Роговолта Полоцкого. Да нас с Сизиславом сотник твой успел увезти, а после воевода устах со своими подоспел. Так что и люди, и людишек наших отбить сумели. Почти всех. Только кормчиво зарубили. Кведуль вам звали. И еще купец с нами шел из Данов. Его тоже. — Погоди, — перебил Владимир, нахмурившись. — Кведульф, мокрая спина. — Вроде так его звали, — кивнул Рогнеда. — Ты его знал? — И очень хорошо, — мрачно сказал великий князь, — еще отроком безусом. Жаль его. Добрым воем был Кведульф. Надеюсь, его похоронили с честью? — Сожгли, — ответил Рагнеда. Вместе с тем купцом из Данов, как его, Хривлой. — Что? — Купец с нами шел с малым отрядом. Хривлой звали, точно Хривлой. — Из Данов он. — Ты его тоже знал? Рагнеда отлично знала, что и Кведульф, и Хривла, и старая дружина Владимира. Знала и ненавидела. Она ненавидела всех, кто убивал ее отца и братьев. И особенно его, князя Владимира, зарезала бы, если б могла. Не могла. Тогда ее сыну никогда не стать князем. Но ей было очень, очень приятно видеть, как перекосила великого князя, когда он услыхал о смерти своих людей». Хривла, хривла! Князь заметался по палате, забыв даже о похоти. Старый верный друг, как же так, боги, как же вы это допустили! Развернулся стремительно, подскочил к рогнеде. Кто их убил? Глаза страшные, оскал звериной. Рогнеда не испугалась, ничего он ей не сделает. Но показала лицом, что трепещет. Разбойники, мой господин, я же говорю, разбойники, пролепетала она. Полоцкие на куски порежу, навис над княгиней, дыша яростью. Рогнеда почувствовала, как у нее слабеют колени. Да, ей Люб, Богуслав, но тут другое. Владимир, как зверь дикий, пред ним ни одной женщине не устоять. Не полоцкие, пробормотала она. Кабы Полоцкий не стал бы их устах бить. Сама что видела? Ничего, много их было. Богуслав, сотник твой, меня с сыном сразу в лес увел. Богуслав? Сам? А кто тогда Воев наших возглавил? Да Кведольф и возглавил, быстро сказала Рогнеда. Как они со Славкой и договорились, и добавила от себя — Богуслав сначала сам хотел, но Кведуль сказал, что его первое дело меня стеречь. Вот он, едва битва началась, меня с Мавкой в лесу и спрятал. Оставил с нами побратима своего Антифа, да и вернулся. А там уж все кончилось. Злодеи кого повязали, кого побили. И не переминуло кинуть камень в огород нелюбимого полоцкого наместника. Кабы лун твой нам настоящих гридней дал, а не ополченцев косоруких, мы бы отбились». Владимир промолчал, но Рогнеду отпустил, задумался. «Попади, княгине в разбойничьи руки и назовись, худого бы ей не сделали, ни ей, ни сыну. А вот выкуп с Владимира слупили бы немалый. А будь у Тати в заложниках великая княжна с княжичем, тогда и устах не смог бы на них напасть. А ну как с Рогнедой и Зиславом худое случится? Выходит, Владимир опять обязан сотнику-богуславу». А придется его на суд. Что делать, если одариваться нечем? Ничего. Если не сумеет Богуслав оправдаться, так отец за него виру заплатит. Не обеднеет чай. Своих Великий князь судил прямо в детинце. Ссоры за сбы выносить себя позорить. Сотник Богуслав держался хорошо, уверенно, вины своей не видел. Сидел Владимир на высоком месте, вертел в руках серебряную монетку с надписью «Месико» из даров Лехицких. Думал. Собственно, все и так было ясно, особенно после того, как кривицкие ведоки слово свое сказали. Против их слова лехитам сказать было нечего. Один из них, назвавшийся паном Яцеком, Попытался было приврать, но стоявший подле князя воевода Пежич напомнил вовремя, что за облыжные слова против человека княжьего можно и без шкуры остаться. Смутил Лехита, и тот врать не рискнул. Интересно было Владимиру, что главный посол скажет, монашек. Но тот помалкивал, только зыркал вокруг, будто приценивался». За Богуславом стоял отец его, боярин Серегей. Были они очень похожи, разве что у Серегея усы втрое длиннее и с проседью. Подумалось Владимиру, хорошо это, когда за тобой такой вот отец стоит. И все ж одному лучше. При живом Святославе не бывать бы Владимиру на киевском столе. Доносили Владимиру. Лехицкий посол к боярину Серегею на подворье ходил. Зачем, интересно? Может, денег хотел, чтобы от сына отступиться? Кабы не купцы кривицкие, дело могло и против Богуслава обернуться. Нет, не могло. Не таков Владимир, чтобы своими людьми разбрасываться. Тут он вспомнил о глупой смерти Хривлы и Кведульва и потемнел лицом. Поскольку в этот момент взгляд его был обращен на Богуслава, многие подумали, осудит сотника князь. Боявин Сергей насупился, а Лехит, тот, что соврать хотел, наоборот оживился, растянул тонкие губы нехорошей улыбкой. — Что ж, — нарушил затянувшееся молчание Владимир, — слово мое такое. Вины на сотнике богуславия я не вижу. Однако из уважения к брату моему, князю Лехитскому Мешка, наказывать послов за поносные слова тоже не стану. «Велю вам всем замириться и обиды друг на друга не таить. А кто против моей воли выжелает мстить, того я покараю, как злодея. Все слышали?» Обвел он строгим взглядом спорщиков, родичей их и ведаков. Дождался нестройного ответа и добавил. «А коли слышали, так пусть теперь каждая страна внесет полгривны серебром за суд справедливый. А тебя, боярин Серегей. Прошу в терем. Посоветоваться хочу. Сергей подумал, не хочет ли князь у него денег попросить. Оказалось, нет. Именно посоветоваться. Владимир был недоволен и озадачен. Сергей его понимал. Князь показал ему дары. Странные дары. Не княжьи какие-то. Неужто думает Мешка, что из-за таких даров корзина с золотом и самоцветами, горсти монет и иной мелочи Владимир от червенских городов отступится? «Не нравятся они мне, — сказал князь, — увоев рожи чисто разбойничьи, наглые жадные. Я б таких не то что в дружину на подворье не пустил, а главное их — жрец твоего бога, глазенками так и шарит. Вечерами донесли мне все пишет, пишет». «Соглядатый он! Хочется князю Мешка знать, насколько мы крепки!» Он повертел в пальцах монету с именем лехецкого князя, поглядел на Сергея. «Что думаешь, боярин?» «Мы не только Мешка любопытны», — произнес Сергей. а Тону императору тоже. И Ватикану. Но эти от нас слишком далеко». «А кто близко?» — спросил Владимир, слету угадав подтекст. «Чехи», — сказал Сергей, — «Мешка с ними в родстве». Если верить великопольским хроникам, Мешка в 931 году женился на Дубровке, сестре святого Вацлава. Однако, по другим источникам, Дубровка была племянницей чешского князя Вацлава и дочерью его младшего брата Болеслава I Жестокого. Прибыла в Польшу в 965 м На следующий год Мешка крестился сам и крестил своих подданных. Отмечу, у этих данных не все в порядке с хронологией, но об этом ниже. — А что нам, чехи? — Сами ничего. А вот если объединяться с лехетами, будет трудно. — Надо, чтобы не объединились. — Что посоветуешь? — Возвращать червенские земли надо, не раздумывая, произнес Сергей. И быстро. Червен, перемышль... И другие городки. Червен город в междуречий рек Вепш и Западный Бук. Перемышль город на реке Сан, ныне Перемышль. Червенская земля, о которой идет речь, сейчас в приграничный район Польши, к югу от города Хелм. Вот. воскликнул Владимир. Я знал, что ты это скажешь. Отчина моя, которую лехи-то оттяпали. А теперь вот посольство прислали мира хотят и дружбы. Хвост им собачий, а не мир. «Надеюсь, княже, ты послам этого не скажешь?» Владимир только усмехнулся. «А еще я бы хотел на их верительные грамоты взглянуть», — произнес Сергей. «Какие еще грамоты?» — удивился великий князь. «Такие, где написано, что они и вправду послы польского князя». «А разве и так не ясно? Они ведь дары принесли...» «Вот...» Владимир бросил боярину монету, которую вертел в руках. «Я серебру больше доверяю, чем пергаменту». «Серебро это уважительно», — согласился Сергей. «Однако на Западе, да и на Востоке принято к дарам еще и письма, подтверждающие прикладывать, с печатями. А то ведь любой купчина может себя послом объявить и товар безмытно вести. «Ты что же, сомневаешься, что они послы?» — прищурился Владимир. «Не то чтобы сомневаюсь, дары они все же принесли». «Однако отсутствие грамот — это, по меньшей мере, неуважение к тебе, великий князь. Будто ты не владетель земель обширных, а какой-нибудь хан печнежский. И еще. Сомнительно мне, чтобы князь Мешка главным в посольстве поставил не одного из своих бояр, а монаха чужеземного». «Может, допросом учинить оживился Владимир? У Сигурда такие умельцы есть, мертвеца разговарят». А если они все же послы, — предположил Сергей, — перед всем миром опозоримся. — Тоже верно. Что предлагаешь? — Письмо написать великому князю Мешка. За дары поблагодарить. — Отдариваться. А вот отдариваться не надо. Письмо это я сам напишу, по латыни. А еще лучше Артем напишет. Он в лучше меня владеет. Напишет, что благодарность твоя не замедлит. За все воздашь князю Мешка старицей. Владимир ухмыльнулся, понял и спросил напрямик. «Пойдешь со мной на закат, боярин-воевода?» «Пойду», — не раздумывая, согласился Сергей. «Хорошее предложение. Надоело сиднем сидеть. Не стар еще. Крепость в руки вернулась, и дружину свою в деле лишний раз проверить не мешает. А дело доброе. Поглядим, стоит ли сын отца».